Глава 32. Утро началось с попыток замазать подбитый глаз, который за ночь расцвёл множеством новых оттенков, порой самых неожиданных. Я даже весеннюю зелень разглядела в прожилках между лиловой синевой и вампирской багряностью. Не лицо, а полотно художника. Любители издалека метать разные краски, чтобы посмотреть, как они там лягут. Почти до утра я развлекалась с читалкой. Уснуть не получалось. Теперь настроение было паршивым, и даже не из-за внешнего вида синяк замазать не удалось. Или недостатка сна. Тот самый бойкот, что прогнозировала Лерка, начался. Когда я попросила у Катьки тоналку получше, она сделала вид, что ничего не услышала. Так и подмывала усугубить конфликт и взять её тоналку самостоятельно, но я решила дать себе передышку и посмотреть, как всё пойдёт. Ясное дело. «Источник всех моих бед — это Жанна и её козни, поэтому нет смысла разбираться с Катей или Олей. Надо подумать, как дискредитировать Жанну, уничтожить её авторитет и переманить всех на свою сторону. Не впервой. Прорвёмся». На тренировке мы оказались в одиночестве. Футболисты отсутствовали, и Борисыч возился с нами, поглядывая в экран телефона — Выяснилось, что там у него инструкции от трухи, которая пришла в ужас, узнав, как мы в футбол играли вместо нормальной тренировки. «Ладно, ты точно готова к возвращению?» спросил Борисыч, отозвав меня в сторону. «В медчасти тебе дали освобождение на три дня». «Три дня — это ужас, как долго! В медчасти ничего не понимают». «Я уверен, что ты не права». «Если я не получу минимальную нагрузку сегодня, через три дня будет тяжело» пояснила я, глядя в обеспокоенные глаза футбольного тренера. Он не хотел меня допускать. Это ясно читалось по его лицу. Но и я не думала уступать, и для надёжности сурово сдвинула брови, мол, даже и не думайте со мной спорить, вам же хуже будет. И сработало. С добряками вообще легко. Труху на такую фигню не купить, можно сколько угодно брови двигать, да хоть сбрить их не сработает. Ладно, только сегодня не усердствовать. Разумеется. Я отступила, но в последний момент решилась на вопрос. «А где остальные?» «Остальные кто?» «Как будто он не понял. Парни!» «Бегают кросс 30 километров, чтобы сил на драке впредь не оставалось». «30? немноговато «Не волнуйся, они половину срежут и просидят в лесу, вот тогда и отдохнут», — беспечно ответил Борисыч. «И вы не против? Ну, чтобы они срезали». «Нет, как раз и получится та пятнашка, что я для них планировал». «А этот Борисыч хитрее, чем я полагала. Интересно, его бестолковые футболисты в курсе, как их разводят? Или мнят себя преступными гениями, высиживая в лесу положенное для тридцатикилометрового кросса время?» Словно прочитав мои мысли, Борисыч улыбнулся и сказал, «Кстати, Вик заходил ко мне утром и просил тебя не нагружать». «Вот как?» Тогда у меня ответная просьба. Завтра отправить его на кросс в 60 километров. Или вообще, пусть до Питера бежит. И не возвращается. От него все равно одни проблемы. Борисыч засмеялся, а я вернулась к девчонкам и легкой акробатике. На самом деле стоило позволить себе передышку. Голова побаливала даже во время безобидных фляков, но вред от пропущенной тренировки меркнул по сравнению с тем вредом, что могла нанести Жанна, пользуясь моим отсутствием. Пока я рядом, она будет молчать, не посмеет продолжить козни и настроить против меня ту же Лерку, мою единственную опору и поддержку. Несмотря на крепость нашей дружбы, Жанне порой удавалось вбивать клин. Тренировка прошла напряженно. Последующий обед утомительно, и впервые за всё время в лагере я уснула во время тихого часа, хотя всеми силами пыталась быть бдительной и вести наблюдение. Но сказалась бессонная ночь. Да и голова после утренней акробатики побаливала. Может, в медчасти не такие уж и дураки работают, раз освободили на три дня. Засыпала я с треском головы, а проснулась, потому что она вот-вот собиралась взорваться. Мне приснилось, как меня бойкотирует весь лагерь с Виком во главе. Выпив две таблетки обезболивающего, я провалялась минут десять в ожидании, когда боль притупится. «Чёрт, как не вовремя я оказалась недееспособной, словно подкинула в руки Жанны целый веер козырных тузов. Вот чем она сейчас занята? Не надо быть гением, чтобы понять, раз уж в домике я проснулась в одиночестве». Возможно, я опять отключилась, но стук в окно заставил сесть на кровати и поморщиться от резкой боли. Утренние фляки определённо были лишними. У меня даже вчера так ничего не болело». За окном меня ждало очередное испытание в виде широко улыбающегося Романа. Он явно пожаловал с озера, щеголяя голым торсом и красными шортами для купания. Его светлые волосы были зализаны назад и выглядели белее, чем мне запомнилось. За несколько дней сильно выгорели на солнце. Я открыла окно и выбралась на подоконник, как бывало не раз. «Привет, Лана!» — лучезарно улыбнулся Роман. Я вдруг почувствовала себя тысячелетней вампиршей, что выбралась из склепа и сразу ослепла то ли от солнца, то ли от чужой лучезарности. «Чего тебе?» «Паршиво выглядишь». «Я в курсе». «Нет, я серьезно. Кошмар, что у тебя с лицом. Можно в фильме ужасов без грима сниматься, никто не заметит разницы». Он еще и засмеялся довольной шуткой. «Окей, поняла». Я начала злиться, потому что голова не проходила, а роман этому не способствовал. Скорее, наоборот, усугублял. «Перефразирую. Зачем ты здесь? Пришел покопаться в моих трусах? Тогда не стоило будить, копался бы на здоровье, а то теперь я бодрствую и буду возражать». «Что ты такое говоришь?» «Как будто ты не в курсе». «Вообще-то нет». Его оскорбленная мина выглядела достоверно. «Скажи еще, что не ты подослал ко мне дюдиков. Я их видела, это во-первых, а во-вторых, узнала и запомнила». Узнала не я, а Вик, но это несущественные детали. Ответ Романа был внезапным. «А, ты об этом?» Неподготовленная к быстрой смене курса, я растерялась. «Значит, теперь ты не отрицаешь». «Как-то мы не поняли друг друга, Лана». «У меня похожие ощущения». Роман почесал светлый затылок. «Как бы тебе объяснить?» «Это был челлендж, и он тебя вообще не касался. Это только между нами и футболистами». «Твоё объяснение не помогает. Теперь я понимаю ещё меньше». «Там наши дела». Роман помялся и отвёл взгляд. То ли это была настолько великая тайна, что иллюминаты отдыхают, то ли он стеснялся. Я оставила на второе. «Какие дела?» «Мы с футболистами бросаем друг другу вызовы. И в тот раз вызовом была ты». Вызов от футболистов, у которых Вик за главного. Головная боль отступила моментально. «Расскажи все, что знаешь!» Я свесила ноги с подоконника, готовясь слушать.